Глава 113. Финал турнира. Часть 8. До конца турнира осталось два дня. Сегодня последний решающий бой, и на завтра остаётся финальный матч. Финальный мы проведём утром, а экскурсия по подземелью пройдёт после полудня. Этот колизей был построен максимально прочным, однако кое-где на арене видны разрушения. Для пущей зрелищности не стали устраивать ремонт, но если такие повреждения были получены всего за несколько дней, значит поединки были яростнее, чем мы рассчитывали. н о да, пока зрителей не убавляется, это неплохо. На случай же непредвиденных крупных неприятностей мы тщательно установили барьер. А ещё мы не ожидали зашкалившей популярности Соуки и м и л и м Особенно м и л и м Она поработала комментатором всего один день, но успела приобрести крепкую фанатскую базу. Среди дворяна и искателей приключений. Даже среди влиятельных монстров великого леса Джура она завоевала громадную популярность. Ну да ладно. Просто они не знают ее истинной природы. Вот и кричат радостно «Ми-лим-тиан!» и м и л и м с а м а Интересно, что к имени Соуки они не добавляют уважительных суффиксов, а «Ми-лим» никто не называет без них. Может, эта аура «Ми-лим» так влияет? В ней все дело? Ну и ладно, это ведь «Ми-лим». Даже если дело в ауре, это неудивительно. Сегодня до обеда пройдут два матча, а после него будет поединок за третье место. В первой схватке участники будут посвежее, но пусть это никого не утешает. Я с нетерпением жду сегодняшних боёв, так что пусть все постараются как следует. Ну, почти пора начинать первый матч. 13 й матч. Беннимару против Гобуты. Гобута нервничает, а Беннимару напротив спокоен. Кстати, я сообщил Гобуте, что призвать рангу он может только в бою. То, что Гобута считается начальником ранги, вызывает у меня особый интерес к матчу. Гобота в нём сыграет главную роль до конца. «Начинайте!» с о г л а с н о выкрика м и л и м ы Соуки, первый сегодняшний бой начался. я о Я смогу, Су!» Гобота ринулся на противника, как вчера. Я подумал, что напрасно и правильно. б е н и м а р у вернулся и ударил ногой. й д и Как и следовало ожидать, Гобота неровня Беннимару! Лучше скорее вызови собачку!» н е ч т о ж е сумняшися, м и л и м подала совет. «Вот, вот как! Разница, разница в их и внешности и слишком велика! велика. Участник гопота ничего не может и сделать и участнику б и н и м а р у Личный комментарий с о к и сильно сбаламутил ум и сердце. Неуверенные люди расплакались бы от ее слов. «Хе-хе, как и следовало ожидать, Су. Я хотел узнать, как далеко продвинуть своими силами, Су. Однако я не смог нанести ни удара, Су». Позвольте мне применить кое-что. Уникальный навык, даруй мне свою мощь. Вызов демонического волка. И трансформация. Единство демоническим волком. Хотя Гобота чуть не умер от удара Беннимару, его рана быстро исцелилась. Воздух задрожал, и на зов явился Ранга. Затем... Ранга объял тело Гоботы, и единение Ранги и Гоботы свершилось. Тело Гоботы как будто увеличилось в размерах. А ранга превратился в броню, похожую на волчий мех, покрывающую его целиком. Что-то вроде гуманоидной версии ранги? Честно сказать, я думаю, что для Гобута это слишком хорошо, слишком круто. Я подумал что-то вроде «Чёрт побери, ты просто Гобута, но ты можешь трансформироваться». «О! О! о! Круто! Что, что это? Это слишком круто!», круто! Крайне восторженная м и л и м позабыла о своей задаче. «Знаю, я понимаю её чувства». «Чёрт возьми, Гобута! Эта способность гораздо чудесней, чем я думал!» «Хе-хе! Теперь моя очередь, Су!» Выкрикнул он и исчез. То есть я-то его видел, но для обычных людей он будто исчез. «Уч... Уч... Участник, участник Гобута, Гобута пропал? пропал? Где, Где же?» И в этот момент... Бабах! На стене Колизея прямо под трибунами громохнул взрыв. Если быть точным, то прямо под ложей для почётных гостей, в которой мы находились. «Мне всё ясно. Гобута сделал крутое заявление и начал бежать, однако не остановился и врезался в стену, только из его. Этот идиот всё ещё не может контролировать свою скорость и мощь». Сравнение для ясности. Он мог бежать, если осознавал, что бежит, мог остановиться, если бы подумал об этом. Раз даже обычные способности Гобуты позволяли ему добежать куда угодно почти мгновенно, как ранге, такое могло произойти. И всё же... Вот, «Вот как! Так. Участник и Гобута не встаёт! С ним всё хорошо. хорошо!» Как с о у к а й сказала, Гобута не вставал. Он не мог двинуться ни из-за полученного физического ущерба. Он просто потерял сознание от шока. «Что тут сказать?» Едва приняв крутой облик, он оказался в жалком состоянии. «Ничего не скажу, кроме этого Гобута!» «Эй ты! Ты насмехаешься Эй, надо, надо мной? мной? Может, поговорим?» Топ-топ-топ. м и л и м подошла к г о б у т и и подняла его одной рукой. Губы её улыбались, а глаза нет. «Победил Пенимару, хоть я никогда не думала, что получится такой позорный матч. Куда только делась предвкушение и былой восторг!» Пока её чарующий голос разносился по арене, она крепко держала Гобуту. После этих слов она унесла его из Колизея. я «У, у кажется, судья выбыл! Саморазрушение!» Участник Гобота проиграл, причинив себе повреждения! Победитель участник Бени Мару! б у у у у у Поднялся гул неодобрения. По делом, мало того, что Гобота выбыл через с а м о п о в р е ж д е н и е в начале матча, так ещё и в полуфинале. Было бы не удивительно, если бы нас закидали жалобами и требованиями вернуть деньги. Ну, если бы зрители платили за билеты. Но когда они увидели, как м и л и м унизительно утащила Гобуту с а р е н ы за собой, желание жаловаться у них пропало. «Прощай, Гобута! Я никогда не забуду твой доблестный вид!» Даже хотя он с большими усилиями совершил крутую трансформацию, это привело только к тому, что он нырнул в море огня и вызвал огромный гнев Мелим. Она многого ожидала от этого матча, так что тело Гобута п е р е м е т всю её ярость. «Мой господин, я вернулся!» Ранга без сожаления вернулся, бросив Гобуту. Вроде бы правильно, нет? Он не хотел быть втянутым против своей воли. Видимо, он отпросился у Милим и сбежал, когда они покинули Колизей. Будем молиться, чтобы Гобут а был счастлив в следующем мире. Таков сегодняшний урок. Когда тебе слишком везет, отдача будет ужасной. Гобуте вчера слишком сильно повезло. И вот результат. Желаю ему впредь приобретать способности честно, а не одной удачей. Будем ждать от Гобута огромных усилий в будущем. Это, конечно, если он переживет беседу с Милим. Четырнадцатый матч. ш о н против Дьявла. Достойный внимания поединок. Видимо, Милем не вернулась, потому что была занята важной беседой с Гоботой. Кажется, она была действительно зла. Гобота наступил на мощнейшую мину. Из-за этого единственным комментатором была Соука. Начинайте! Её возглас разнёсся эхом, и матч начался. Кто же сильнее из этих двоих? Нарочно ли они сказали, что разминка им не потребуется? Хаотичная судьба! Конец света! Они одновременно использовали свои особые навыки. Особый навык ш о н имеет особенность, переписанный итог, из-за уникального навыка готовка. Он позволяет силой воли обнулить эффект техники противника. Это удар, который совершает требуемый ш о н В некотором смысле, это способность управлять судьбой. Даже если судьба решила, что удар не причинит вреда, он причинит вред. Это был меч, несущий смерть. Не для д ь я б л а Он запустил эффект отрицания всего. Эта способность несла разрушение. Нежеланные для д ь я б л а вещи будут разрушены. Люди, не способные сопротивляться эффекту, впадут в отчаяние. Можно сказать, что их способности противоположны друг другу. Кто победит, а кто проиграет, решится столкновением их в о л ь Похоже, они собираются сражаться в полную силу с самого начала матча. Пока энергия разрушения сгущалась в руках Диабла, Шион нанесла удар своим Адате. Битва Меча и Магии. Дело обычное, я такие видел не раз. Однако эти двое с их небывалой концентрацией и бойцовским духом намереваются биться с самого начала. Сколько прошло времени? Кажется, вечность, но на деле лишь несколько секунд. Однако за эти секунды Шион и Дьявло истощили свои силы и завершили бой. Как и ожидалось, победитель... Ярчайшая вспышка сверкнула между Шион и Дьявло. Пришло время завершения. По а д а т и ш он прошла трещина, и он сломался. Одновременно дьявол схватил и сокрушил вихрь энергии, пылающей между ними. Однако левая рука дьявола отлетела, потому что он подавлял силу, созданную их способностями. Рука исчезла от кисти до плеча. Вот такая величайшая мощь. Хе-хе-хе. Ты великая мечница. Ты почти загнала меня в угол. д ь я б л о превозносит ш о н не обращая внимания на потерянную руку. Однако Шион не может даже встать, и её отбросило прочь взрывом от их техник. х разве это было опасно? У тебя ведь ещё остались силы. Ты... Вовсе нет. Почти ничего не осталось. Будь у меня силой, я бы не потерял по глупости левую руку. х м м «Разве ты не подавил высвобожденную энергию одной левой? Я проиграла». Шион честно признала поражение. Но разве это не естественно? Если бы Дьявло запоздал с подавлением энергии, взрыв от техник пришёлся бы прямо в Шион. Даже от остаточных всплесков она получила такой урон, что не могла стоять. Прямой удар от взрыва мог угрожать её жизни. Восхвалять следует Дьявло. Хоть и потерял руку, он скрыл ранение р я с ы и ведет себя, как н и ч е м не бывало. Серьезно, насколько же он силен? Когда он прибыл по моему зову, он был архидемоном, но насчет него еще много неясного. Теперь он стал демоном-герцогом, и он явно сильнее Береты. Он победил владыка демонов Кариона. Так какова же будет его мощь, если он станет сражаться всерьез? Попросить короля мудрости Рафаэля сказать мне по секрету. Каким-то образом, мои п о д ч и н е н н ы е многие из них, стали сильнее, чем я ожидал. Мне не следует расслабляться. Как бы т ы ни было, в этом матче победил Дьявло. Победил, победил Дьявло! Дьявло! После объявления Соки в Колизее раздались радостные крики. Теперь есть двое сильнейших – Беннимару и Дьявло. Что касается Дьявло, его увечья может зажить уже завтра. Думаю, у него не будет проблем на финальном матче. Дальше Шион. Если её состояние сохранится, г о б о т а станет третьим по умолчанию. Если он, конечно, ещё жив. Матч за третье место назначен на полдень. г о б о т а против ш о н Если их состояние не улучшится, они ведь не смогут сражаться. Я поприветствовал победившего Дьявла, т р е в о ж и с ь об этом. Полуденный матч. Мы каким-то образом смогли его не отменить. Милим вернулась прямо перед полуднем, когда закончился бой ш о н и Дьявла. Она говорила спокойно, изложив подробности, но... Гобота вроде бы добрался до медпункта и получил там з е л ь е полного восстановления. Это ужасно, Су. Я весь изломан, Су. Я слышал, как он тихонько бормотал, трясясь и дрожа. От гоблинки из медперсонала пришёл отчёт, в котором говорилось, что явных проблем нет. Шион жива. Она ведь всё-таки бессмертная. Она быстро восстановилась. Её физическое состояние тоже проверили. Проблема в том, что сломано её оружие. Но... Как и Гобуте, мне не нужно оружие. Ты да и потом, что случится с моим перекованным лезвием Геракла? То есть она больше беспокоится о сломанном мече. Ну, её т д а т и была отличной штукой. Он выдерживал бесцеремонное обращение Шион. Она так к нему привязалась, что дала ему имя. Я понимаю её тревогу. Но мы сделать ничего не можем, поэтому положимся на куробе. Для восстановления хватило бы моих способностей, но тогда магическая сила, которую ш о н вливала в него до сих пор, стала бы бесполезна. Хотя ш о н могла постараться и привыкнуть к этому, магическая энергия будет потрачена впустую, если меч вернётся в изначальное состояние. Я доверяю починку только божественному искуснику Куробе, так что ш о н придётся отправиться на матч без оружия. Матч за третье место. Гобута против ш о н Начинается. Гобута с самого начала совершил трансформацию. Кажется, теперь он лучше ей пользуется. Он беспокойно поглядывал на м и л и м и приготовился сражаться изо всех сил. Хотя Шион видела, что в защите г о б у т ы полно дыр, она решила составить ему компанию. Или она собиралась сражаться все полчаса. Даже если она получит удар с полной силой, она восстановится без проблем. Это случалось не раз. Гобута уже был в слезах, однако... Чудесно, Гобута! Даже хотя его атака прошла совершенно впустую, по его лицу можно понять, что у него еще есть приемы. Так м и л и м комментировала бой. В ее глазах читалось «Сдаться не позволю». Очень жаль Гобута. 30 минут боя походили на ожидание казни. Для Гобуты это время длилось как пытка. Однако м и л и м наблюдала за ним, поэтому он даже не мог бежать. Гобута сделала ошибку уже тогда, когда п р и л ё г м и л и м своей крутой трансформацией. Оно ей понравилось. Но знаете ли, за эти полчаса движения Гоботы стали гораздо увереннее. Говорят, что тренировочный бой – ничто перед настоящим. Пожалуй, это так. До последних минут г о б о т и удавалось несколько раз уклониться. Он привык к скорости ранги. Как и следовало ожидать, что бы н е говорили о Гоботе, он настоящий гений. Впрочем, ему всё равно не победить. Прошло 30 минут. На ногах осталось только Шион. Победила ч а с т н Шион! Милим и с о к а объявили победительницу одновременно. Первый турнир т е м п о с т а и третье место в нём заняла ш о н Гобута тоже очень постарался. Даже то, что он добрался до этого боя, уже большое дело. Думаю, что сегодня похвалю ш о н и Гобуту.